84. По смерти Саоткина Улиншпигеля впал в глубокое раздумье, тоску и раздражение, все метался по кухне, не слышал, что ему говорят, ел и пил, не замечая, что ему дают, и часто вставал среди ночи. Напрасно кроткий голос Нелли убеждал его не терять бодрости, напрасно уверяла его Котлина, что ей хорошо известно, что Саоткин в раю. у Улиншпигель на все отвечал, Пепел класса стучит. Он точно лишился рассудка, и Нелли проливала слезы, видя его таким. Между тем рыбник сидел в заперти, одинокий, точно отца-убийца, и лишь по вечерам осмеливался выйти из дому. Мужчины и женщины осыпали его при встрече оскорблениями и называли его убийцей, и маленькие дети бежали от него, потому что им сказали, что это палач. Так бродил он, избегаемый всеми, не смея войти ни в один из трех трактиров, в Дамме, ибо на него указывали там пальцами, и бывало, как только он покажется, все посетители уходят, поэтому трактирщики не хотели такого гостя и запирали перед ним дверь. На униженные просьбы рыбника они отвечали, что продавать — это их право, а не обязанность. Истомленный этой борьбой рыбник тащился за вечерним глотком пива «Итнру де Валк» в трактир «Красный сокол» — жалкую корчму за городом у Аллейского канала. Здесь ему, правда, подавали все, что он требовал, ибо хозяева были бедные люди, которые радовались всякому заработку. Но и хозяин «Красного сокола», так же, как жена его, не разговаривали с ним. Была там собака и двое детей. Если рыбник хотел приласкать детей, они бросались бежать от него. Звал он собаку, она набрасывалась на него с лаем. Как-то вечером Уллиншпигель стоял у порога. Увидя его в этой вечной задумчивости, Маттисон Бондарь сказал ему, — Возьмись за работу, ты забудешь этот тяжкий удар. Пепел Клааса стучит в мое сердце. — ответил Улиншпигель. — Но жизнь несчастного рыбника хуже твоей, — заметил Маттисон. Никто с ним не разговаривает, все избегают его. Ему приходится тащиться к этим голодранцам в Красный Сокол, чтобы хоть там в одиночестве выпить свою кружку пива. Тяжелое наказание. — Пепел стучит в мое сердце, — повторил Улиншпигель. В тот же вечер, когда на колокольне пробило девять часов, Улиншпигель направился к Красному Соколу. Повидав, что рыбника там нет, он стал прохаживаться по берегу канала под деревьями. Месяц светил ярко. И вот он увидел злодея. Он видел его совершенно ясно, когда тот проходил мимо него и слышал, как он громко, как делают одиноко живущие люди, говорил сам с собой. — Куда они запрятали, червонцы? — Туда, где черт их нашел! — крикнул в ответ Улиншпигель. и ударила его кулаком в лицо. «Ай!» — закричал рыбник. «Я узнал тебя, ты и сын. Пожалей меня, я старый хил. То, что я сделал, я сделал не по злобе, но верой и правдой служа его величеству. Прости, сделай милость. Я верну тебе все ваше добро, что я купил, и ни гроша с тебя не потребую. Мало этого разве, я купил все за семь флоринов». — Все получишь ты, и еще полфлорина, потому что ведь я не богат, не верь, росказнем. И он уже падал на колени перед Уллиншпигелем. Увидя его перед собой таким жалким, гнусным, трусливым, Уллиншпигель схватил его и бросил в канал. И пошел домой.